Глава 6. Андрей. Она настолько отвратительна, что это даже прикольно. Я подобных дамочек только в фильмах юмористических видал, но ни одного до конца не досмотрел, потому и без понятия, она в счастливом финале должна зверски страдать или просто раствориться в закате. Последний вариант устраивал не слишком полно, но я бы обрадовался любому будущему, где её нет. Набрал Колю, договорился в выходные выбраться куда-нибудь, стресс снять. К счастью, друг мой, тоже мог похвастаться полным вакуумом в личной жизни, то есть оставался самым лучшим, свободным, счастливым и лёгким на подъём на Но глянув на дверь, скинул вызов. Паранойя услужливо подвернула картинку, где бестия с другой стороны шмётся ухом и ловит каждое моё слово. Раслышит, конечно, о планах и обязательно явится туда, чтобы продолжать мне сворачивать кровь. И хотя фантазии эти сильно отдавали мистикой, Я на всякий случай решил пообщаться с приятелем сообщениями. Паранойя-паранойе, но здоровое чувство самосохранения никто не отменял. Убрал документы в стол. Презентация прошла успешно, но наверняка будет известно только в следующей неделе, когда возможные инвесторы начнут засылать сюда армии с предложениями, одно другого выгоднее. А пока можно и закончить. Это не вечер пятницы, это самое настоящее освобождение из-под гнета захватчицы. Но когда вышел из кабинета, заметил, что Мегера с кем-то болтает по телефону. У нее тоже, что ли, конец рабочего дня. И стоит ли вежливо прощаться при таких отношениях? Но она округлила глазки и затараторила в трубку, так что я мог расслышать каждое слово. «Все, Лен, до связи. А то он подслушивает. Я, кажется, до сего момента был готов уже к чему угодно, но это было слишком. Кто подслушивает? Я? Да я тут, как видишь, совершенно случайно тоже работаю. Ого, Лен, слыхала, как орёт. Я тебе при встрече ещё не такое расскажу. Всё, до завтра. Отложила телефон и уставилась на меня с совершенно невидным видом. Андрей Владимирович, я вообще не про вас. Мнительный вы какой-то. Уже уходите? Просто отмахнувшись, я направился к выходу. И в спину прозвучало совершенно издевательское До понедельника, Андрей Владимирович, хороших вам выходных. Это нормально, что у меня глаз дергаться начал? Решил на ужин завернуть к родителям. К тому же, разговорчик-то назревал и назревал. Если бы я сразу не отреагировал так эмоционально, то сейчас мои слова были бы услышаны. но нет же. Сам создал обстановку недоверия. Но ведь это не значит, что не нужно заранее вытаптывать поляну. Андрюша, радостно оповестила мама, едва я только вошел. Она меня каким-то чувствительным местом ощущает, а иначе и не объяснишь ее прозорливость на мои визиты. Спасибо, Екатерина. Я передал горничной куртку, и лишь потом и распахнуло объятие. Маман, ты как всегда чудесна. Так без преувеличения и было. Моя мать шикарнейший представитель класса высокоблагородных дам. И она же олицетворение поговорки: богатые тоже плачут. Раннюю катаракту пропустили. И никакие деньги уже не могли исправить ситуацию. Зрение она не потеряла полностью, но стала видеть намного хуже, только размытые световые пятна. Отец, от чего-то виня себя в ее болезни, решил супругу теперь утешать бесконечными путешествиями и новыми впечатлениями. Она не выглядела погрязшей в депрессию, однако и от предложений подобных не отказывалась, так и заявляла, что всю жизнь своего бизнесмена ждала, а вот теперь дождалась И выныне она впадать не собиралась, ведь другие чувства у неё обострились до шпионского максимума, иногда даже пугали. Наука, подойди поближе, Андрей, по запаху чую. Ты сюда прямо из офиса явился. Оскорбляешь моё тонкое обоняние многочасовым эй, -э -э -э, подожди. От тебя не только отсутствием души несёт, чем-то ещё не несёт. Странно. Где привычный запах? Ты бросил пить кофе литрами? Пришлось временно «А почему хмуришься?" "Я не хмурюсь, мам. Я тебе не слепая, отвечать немедленно." Фразу она закончила на довольно неприятной высокой ноте. Я улыбнулся. "Накормите напоите люди добрые, а потом допрос ведите." Отец к счастью такими же наклонностями к допросам не обладал, потому просто радовался визиту сына. А я все ждал подходящего момента для разговора, но сам начинать не хотел. Однако отец оправдал ожидания. О, так и забыл спросить, как там Танечка? Уже приловчилась? Это приловчилась лучше и не сформулируешь, но эмоции не нужны, потому я ответил как можно спокойнее. Она очень старается, пап. Далеко не все получается, но делать выводы еще рано. В крайнем случае найму себе еще одного помощника, вдвоём точно справится. Отец отличался проницательностью и сразу уловил тонкий намек. Считаешь, что я перегнул палку? а на самом деле танечка безнадёжна? ответил без улыбки или других лишних эмоций. Считаю, что выводы делать ещё рано. К сожалению, каждый в офисе в курсе, что там она оказалась, как твоя протеже. это не самая лучшая аура для новичка. Ничего, привыкнут, начал злиться отец, как будто я каждый день кого-то в офис привожу. Тема выбрана верно, её и надо продолжать, как можно миролюбивее. «Не каждый, но самой ей от этого не легче. Не удивлюсь, если она очень скоро сама изъявит желание уволиться. И ты винишь в этом меня, отец прищурился. Да, я выдержал его взгляд. Люди не могут не обсуждать происходящее. Почему девушку с образованием бухгалтера не определить хотя бы в бухгалтерию, зачем подчеркивать, что она твоя знакомая? Он почему-то не ответил и сделал вид, что очень увлекся отбивной. Странно. Потому я повторил. Отец, почему бы мне не выделить ей место в бухгалтерии? Я понимаю, что ты хочешь отблагодарить ее отца. Так ведь и я не против. Там нет вакансий, но я что-нибудь придумаю. И возможно, Таня проявит все свои умения, если ее направить по специальности. Да что с ним такое? Делает вид, что не слышит, и оттого уже я начал злиться. Отец, я спрашиваю. Почему твою эту танечку в бухгалтерию не впендюрить? На этот раз вмешалась мама, главный дипломат во всех миссиях. Володя, в самом деле, не будь ребёнком, скажи уже как есть. Я обескураженно уставился на неё. Во как есть? Она виновато улыбнулась, но к радости всё же соизволила объяснить. Твой папа? Нет, Андрюш, не только папа, но и я считаем, что у тебя не самый гибкий характер. хотелось бы, чтобы ты научился договариваться с любым подчиненным. Мои брови поползли вверх скачками по сантиметру от каждой новой мысли. А Танечка? я это слово выделил как ругательство. Тут причём? Подожди. Так ты сразу знал, что она из себя представляет и потому ко мне отправил? Не понял, а что она из себя представляет? Отец выглядел заинтересованным. Я вот даже не удивлюсь, если ты прямо сейчас начнёшь сочинять про неё небылицы. Да вот только я знаю эту девочку и в людях разбираюсь. Она определённо женская версия собственного отца. Наверное, я сильно промахнулся в предположении, но каким же облегчением было бы узнать, что Таня не сама по себе такая, а по спецзаданию отца, вывести меня из себя и научить справляться с любыми стрессами. Но нет, дело оказалось в другом. Мама не выдержала и выдала Хватит воевать с собственным ребенком, Володя. Говори как есть. Андрюш, отец не собирается контролировать каждый твой шаг. Но и хочет иметь больше информации, как у тебя отношения с коллективом строятся. Поэтому решил, что Таню можно рассматривать как наблюдателя из непосредственных боевых действий. Что? Я не мог поверить ушам. Она в офисе, чтобы следить за мной? «То!» – с вызовом ответил отец: Это такая мягкая форма совсем незначительного контроля. Ты очень рано вынужден был стать руководителем. Какие-то ошибки неизбежны, но я просто не хотел раздражать тебя пристальным вниманием. А тут выходит и волки сыты, и овцы целы. Сделай вид, что ничего не знаешь. Но зато теперь понимаешь, что все твои претензии к бедной засланке я буду делить на 10. Насчёт целы, я бы не был так уверен. тем более, когда не определился, кто из нас волки, а кто овцы. Боевые действия идут полным ходом, потери понесли обе стороны, но теперь как-то все логично и понятно вырисовывалось. Почему отцу Танечка нужна была не в бухгалтерии, а непосредственно носом в моих делах? Почему он даже слушать не хочет о ее недостатках? Уточнил осторожно, как если бы по минному полю пробирался. И много она тебе уже доложила, Пока ничего, широко улыбнулся отец. Я же говорю, что хорошо разбираюсь в людях. Девочка эта крайне ответственная, а со мной искренне общаться начнёт, только испытывая ко мне бесконечную благодарность. Вот я её уже и на работу устроил, и квартирку помог снять, прямо рядом с офисом. Как думаешь, она уже достаточно благодарна? Квартирку? Я только успевал выхватывать самое главное, а о блюдах вообще забыл. Ты тут ещё и агентом по недвижимости подрабатываешь? Да. Он выглядел довольным собой. Надо инвестировать, чтобы получать дивиденды. В общем, ты просто веди себя как обычно. А я на горизонте попытаюсь вообще не показываться. Видишь, как все выигрывают, включая тебя. Помог снять квартирку, инвестировать, бесконечная благодарность. Все это довольно легко связывалось в один пункт. Инвестировать в будущем или выяснить все прямо сейчас? Выбрал второе и уверенно блефуя, обратился к матери. Мам, и ты в этом участвовала? Во сколько же вам обошлась покупка квартиры в центре города, чтобы её потом под видом благодетелей давать? Я не участвовала, громко воскликнула мать. Но квартирку сама выбирала, чтобы там энергетика хорошая была. Георгий Константинович ни за что бы квартиру не взял, потому и приходится сдавать через третьих лиц. Зато Танечка уже должна быть очень нам благодарна за небольшую, но всё-таки ощутимую помощь. Людмила опомнился отец, но было уже поздно. Мама успела выдать все самое важное. Она втянула голову в плечи и запричитала: "А что такого, Андрюш? Ты же не скажешь Тане о такой маленькой лжи. Володя хотел породить в ней только благодарность, а не порывы праведной гордости. Поймет, сколько ради нее сделано, напряжется, И не факт, что не напряжется слишком сильно". Посмотрим, как вести себя будет, заверил я, надеясь, что победоносный огонь не отразился в моих глазах. А в недвижимость вкладываться прекрасное дело. Перепишите квартирку на меня, и я забуду о мерзком шпионаже с вашей стороны. "Зачем?" отец нахмурился, просчитывая все варианты. "Как же повезло, что я не успел заранее обругать Таню. Затем, чтобы я сохранил ваш маленький секретик. Еда, в следующий раз попробуйте продержать интригу чуть дольше. Так это мать твоя, раздраженно отозвался отец. Все слила. Вот разрабатывай с таким напарником гениальные стратегии. Выходил от них уже в приподнятом настроении, хотя пока и не знал, как это использовать. Итак, хитрая падла, воля судеб оказалась на моем попечении. Как ни крути, но это козырь. который будет разыгран в самый подходящий момент. А еще хитрая падла оказалась просто пешкой моих милейших родителей. Она будет докладывать им обо всем, потому что на каждую хитрую падлу всегда найдется пара падал похитрее. И уволить ее сейчас возможности еще меньше. Но все же легче играть, когда ты знаешь полный расклад. А твой напарник нет. Пятница же вечером вернулся в офис в окружении профессионалов. Они установили скрытые камеры повсюду. Изображение передавалось не на пост охраны, а сохранялось в моём компьютере. Всё пригодится. Каждый её выверт теперь будет зафиксирован. Но нет, не для того, чтобы оправдать перед отцом её увольнение. Это слишком просто. Когда вырос в такой семье махинаторов, теперь мне нужна база для шантажа. Танечка, конечно, будет передавать им информацию, но только такую, которую я одобрю. и язык прикусит и работать будет как Георгий константинович ей же так и не хочется разочаровывать наших отцов так пусть и не разочаровывает а то они очень удивятся в какого монстра этот ангелочек может воплощаться ох а жизнь заиграла новыми красками я победил хотя она еще об этом не догадывается А начать следует с дружеского визита Зачем сидеть в каком-то клубе, если можно вместе с другом завалиться в свою же квартиру? Танечка должна каждой клеточкой тела почувствовать, что от меня спасения нет. Пусть лучше у неё глаза дёргаются. Домой к ней зачем? Соскучился? хохотнул Коля. Надо, Коля, надо испортить ей выходные. Что может быть лучше для самооценки? «Скандалить будем. Чур, покупка коньяка на тебе. По ситуации. Ты главная, во всём подыгрывай. Устроим ей взятие бастилии. Я у матери и ключи от квартиры отбил. Она явно теряет хватку. Рад знать, что ты с больной матерью бесчеловечен. Это успокаивает. Не гунди. Ты со мной в одной лодке или в понедельник уволен. Видишь, я всегда даю право выбора. А ты вообще мой лучший друг. Просто обязан поддерживать святую миссию по уничтожению злых сил под кодовым названием Танечка. Точно, соскучился. Целых два дня без адреналина. Ладно, я в деле. Отложив телефон, посмотрел в окно, попытался сдержаться, но потом позволил себе расхохотаться, как злодей в фильме ужасов.